— сказал провидец, — но чувствую, как они общаются. — Даже не знаю, смертный, меня что-то тянет к тебе. Ты необычный. Твоя душа не такая, как у других, — ответил наконец дракон. — Ты прав, это уже не первая моя жизнь. Этому существу можно было признаться, как минимум потому, что больше никто с драконом поговорить не сможет. «Вот что! Значит, твоя душа сильна, поэтому я тебя чувствую, и сейчас мы можем говорить». «Так чего ты хочешь?» — спросил он. «Откуда ты и что делаешь в нашем мире?» — задал я другие интересующие вопросы. «Я оттуда, где живут подобные мне, из чудесного места, с которым не сравнится ваша планета». Без обид смертный. Каждый любит свой дом больше прочих мест. Меня призвали сюда, заманили, если точнее. Я служил правителю твоей страны, императору. От этих слов меня как будто окатило ледяной водой. Дракон был фамильяром императорского рода? Ничего себе. Значит, официальные сведения врут, и в имперском роду тоже были провинции. «А может, и сейчас есть?» «Почему больше не служишь?» — уточнил я. Дракон рыкнул так, что наш самолет снова вздрогнул. «Связь разорвали!» Голос озвучал глуши, словно эхо из глубокой пещеры. «Меня бросили на произвол судьбы, когда я перестал быть... удобным!» Парина схватила меня за запястье. «Ты бледный как смерть!» «Остановись!» Я покачал головой, продолжая плетение, с помощью которого поддерживал диалог. Хотя чувствовал, что оно тянет из меня огромное количество сил. «Почему не вернешься домой?» Задал я очередной вопрос. «Дом закрыт для меня!» В голове вспыхнули образы. Дворцовый ритуальный зал, крики магов, уничтожающих духовный контракт, боль от разрыва многовековой связи. «Одиночество, растянувшееся на столетия!» «Я ощутил все эти эмоции так, словно они были моими, и не мог не посочувствовать могучему существу!» «Мне жаль, что тебя предали. Но ты понимаешь, что нарушаешь баланс магии в нашем мире. Ты поедаешь слишком много эфира, и это вредит всем!» «Выбор простой!» Дракон приблизился. Его аура заставляла самолет трястись. «Голод или смерть? Я выбрал голод, понимаешь?» «Видимо, он имел в виду, что и так ест мало». «Я могу помочь». Голова нещадно кружилась, в горле встал комок. Я едва удерживал нить контакта. «Восстановить портал». На морде дракона появилось что-то похожее на улыбку. «Ты смешной смертный». «Даже я сам не смог открыть портал на родину. Как это сможешь сделать ты?» «Я смогу. Помоги нам справиться с угрозой». «У меня не было сомнений в том, что даже если я один не смогу, то соберу столько правицев, чтобы это стало возможным». «Просьбы. Я так и знал». Его голос стал разочарованным. Но такое великое существо должно понимать, что ни в одном мире ничего не бывает просто так. Ты можешь спасти миллиарды жизней. И если не поможешь, тогда большинство людей умрёт, и эфир в этом мире окончательно ослабнет. Тогда ты тоже умрёшь», — сказал я. «Неужели?» «Что ж, я подумаю». Дракон отпрянул и взмыл вверх, разорвав плетение одним взмахом крыла. Он растворился в облаках, оставив после себя дрожащий эфир. Я рухнул на спинку кресла, из носа потекла кровь. Полина сунула мне салфетку, ее пальцы дрожали. «О чем вы говорили?» Анатолий наклонился вперед. Я узнал, что он был фамильяром императора и попросил его помочь справиться со странниками. Я вытер лицо, глядя на алые пятна на бумаге. «И что он ответил?» Спросила Реутова, что подумает. Анатолий вздохнул, разглядывая исчезающую точку на горизонте. «Надо даже Надеюсь, он и правда нам поможет!» Я закрыл глаза, видя перед собой не дракона, а тень. Одинокую, вечно голодную, застрявшую между мирами. Вскоре самолет начал снижение. «Далеко внизу, в черной бездне ночи, мерцали огни города. Скоро мы приземлимся, и нам предстоит найти ответы, от которых зависит всё. Аэропорт встретил нас холодным ветром и запахом солярки. Мы прошли через здание и вышли на парковке. Я заметил там мужчину в потертой кожанке, который держал табличку с надписью «Иванов». Это был наш человек». Точнее, человек генерала, который должен обеспечить всем необходимым. А Иванов – это для прикрытия. «Добрый вечер», – сказал я, подойдя. «Добрый», – мужчина кивнул и шепотом спросил. «От герца?» «Да, барон Зорин». Мужчина протянул мне ключи и кивнул на припаркованный внедорожник, после чего молча ушел, даже не попрощавшись. В багажнике мы нашли удобную походную одежду, небольшой запас провианта и оружия. Вряд ли нам пригодятся автоматы, но пусть будут. На всякий случай. Даже не верится, что генерал на всё это расщедрился. Переодевшись в салоне машины, Полина вышла на улицу, завязывая волосы в хвост. Когда племянник умер, до него дошло, что он был не на той стороне, ответил я, зашнуровывая ботинки. «Анатолий, куда нам ехать?» «Координаты в навигаторе», – он приподнял смартфон. «Кто за рулем?» «Я», – сказала Реутова. «Вам обоим, насколько понимаю, лучше накопить силы». «Это правда. Если мы хотим узнать правду, лучше напитаться энергией как следует», – кивнул Анатолий. Полина села за руль, щурясь на карту в телефоне. Анатолий разложил на заднем сиденье странный прибор, напоминающий ком по треснувшим стеклом. — Как ты вообще нашёл это место? — спросил я, наблюдая, как стрелка дёргается, словно пытаясь вырваться. — Правицы-диссиденты? — он ухмыльнулся. — Те, кого конгрегация не успела заткнуть. И... — он потряс прибором. — Артефакт, определяющий эфирные шрамы. — Шрамы? «Каждый мощный ритуал оставляет рубцы на ткани реальности», — ответил Анатолий. «Дивов не просто так выбрал Воронеж. Здесь их полно еще со средних веков». Мы выехали за город. Навигатор услужливо подсказывал дорогу и просил не превышать скорость, но Полина его игнорировала и их обгоняла другие машины. Скоро она резко свернула на проселочную дорогу. Фары выхватили из темноты полуразрушенную стеллу с облупившимся гербом. «Тут раньше была усадьба», – пробормотала Реутова. «Конгрегация конфисковала землю в девян-х. «Идеальное место, чтобы спрятать грехи». Я потрогал рукоять пистолета под курткой. «Место, которое нам было нужно, оказалось поляной посреди леса, идеально круглой, будто ее начертили циркулем». Сосны вокруг стояли стеной, неестественно прямые и темные. Воздух звенел, как натянутая струна, а багровый эфир закручивался вихрем высоко в небе. Да уж, здесь и правда когда-то совершили нечто жуткое, и теперь нам предстояло узнать, что именно. Анатолий расстелил на земле холст с вышитыми рунами, достал черные свечи и другие предметы для ритуала. «Держи!» – он сунул мне медный кинжал, покрытый патиной. «Твоя кровь сильнее. Реакция будет лучше!» «Ты что, собираешься пустить себе кровь?» – пробормотала Полина. «Немного», – сказал я. «Наверное. Лучше отойди, эфирное давление будет слишком сильным». «Как будто в доме Громовой оно было слабым», – усмехнулась девушка, но всё же отошла на несколько шагов. Мы с Анатолием вырезали в земле большой ритуальный круг, положили холст струнами по центру и расставили все предметы в нужных местах. Анатолий зажёг свечи, создал необходимое плетение, которое мы вместе напитали энергией и затем отошёл к краю круга. Я же остался по центру. «Скажи, когда будешь готов», – произнёс он, сплетая активирующее заклинание. «Начинай», – кивнул я проводя лезвием по ладони. Кровь упала на холст, и мир перевернулся. Тени затанцевали, сливаясь в фигуры. Дивов, молодой и без седины, чертил на земле знаки серебряным стилусом. Громова стояла рядом, ее пальцы сжимали горло девушки с каштановыми волосами, Ольги Кретовой. Она будто находилась в трансе, скорее всего, под очарованием Алисы. «Довольно!» — крикнула Громова. Голос был искаженным, словно звучал сквозь воду. «Портал не откроется без полной жертвы!» Дивов повернулся. В его глазах горело нечто большее, чем амбиции. Голод. «Ты уверена?» — он провел пальцами по щеке Ольги. Вроде нежный жест, но внутри меня все сжалось от отвращения. «Только смерть даст силу!» Алиса поднесла к ее груди кинжал клятвы. «А ты получишь свой трон в конгрегации». «Ты уверена, что делаешь это не из мести Кретову?» Усмехнулся будущий великий магистр. «Просто убей ее!» Прошипела Громова, протягивая Дивову кинжал. Клинок блеснул, брызнула кровь и в воздухе, как рано, возник черный разрыв. Из трещины выползли тени с красными глазами щелями. Теневые странники. Десятки. Я дернулся, выпав из транса. Анатолий держал меня за плечи так сильно, что его пальцы впились в кожу. «Видел?» – спросил он. Его смуглое лицо было покрыто потом. Похоже, и ему ритуал дался непросто. я того вовсе чувствовал себя так, словно меня пропустили через мясорубку. «Дивов убил ее!» – прохрипел я. «Жену Кретова!» Они вместе с Громовой открыли портал, призывали странников. А ты можешь показать это кому-то другому? спросила Полина, протягивая мне флягу с водой. Я сделал несколько жадных глотков и передал флягу Анатолию. Нет, уверенно ответил я. То есть, всё без толку, скривилась девушка. Не без толку. Я её чувствую, Ольгу. «Ее останки здесь, рядом!» Я встал и направился в сторону деревьев. Чутье вело меня безошибочно. Пройдя метров сто, я остановился у корней толстой сосны и уверенно сказал «Здесь. В машине есть лопаты?» «Да, сейчас принесу», — Анатолий поспешил к автомобилю. Вскоре он вернулся с двумя лопатами, и мы принялись копать. Через некоторое время лопата уткнулась во что-то твёрдое, и я замер, стряхивая пот со лба Полина направила фонарь в яму. Луч выхватил из темноты желтоватый осколок кости. «Вот и она», – сглотнув, произнесла Реутова. Дальше пришлось копать руками, чтобы не повредить останки. «Кольцо!» – я указал на блеснувший в свете фонаря ободок на безымянной кости. Дмитрий говорил, что она никогда его не снимала. Анатолий тяжело вздохнул и сказал, «Не вижу смысла раскапывать ее полностью, друзья. Не сейчас, по крайней мере. Только если Дима захочет похоронить ее по-человечески. Давайте лучше призовем ее дух». «Ты прав», — сказал я, вставая. «Я это сделаю». «Умеешь?» «Да, был опыт». Ольга умерла уже очень давно, но ее душа так и не покинула это место. Я чувствовал ниточку связи. Все потому, что она погибла именно как ритуальная жертва, потому и не нашла покоя. Подпитавшись энергией своего накопителя, я создал нужное плетение. Пришлось вложить в него больше сил, чем требовалось при обычном призыве, зато в итоге у меня получилось. Тень поднялась от костей, обретая форму, каштановые волосы, платье в мелкий цветочек, лицо, слишком красивое для того, кто умер в муках. «Кто вы?» – голос призрака звучал, как шелест сухих листьев. «Мы друзья вашего мужа, Дмитрия Кретова», – ответил Анатолий. «Толя, я тебя помню». «Я тебя тоже, Оля». Провидец печально качнул головой. «У нас мало времени. Расскажите, что здесь случилось?» – вмешался я. «Кто вас убил? Артур Дивов?» Взгляд Ольги опустился на торчащие земли собственный череп. «Алиса... Она сказала, что Дмитрий в беде, что только я смогу помочь». Призрак задрожал. «Обещала, что мы вместе спасем его, но это была ложь. «Грома возочаровала вас?» – спросил я. «Да, все было как во сне. Я видела их лица, слышала слова, но не могла». Ольга схватилась за голову. «Боль, только боль была настоящей. Когда клинок вошел в грудь, когда они забрали мою жизнь для портала». Полина всхлипнула. Анатолий скрипнул зубами и отвернулся, будто был не в силах это слушать. «Они использовали ее как батарейку», – процедил он. «Скажите Диме», – Ольга протянула полупрозрачную руку, коснувшись своего обручального кольца, – «что я не виню его, что любила каждую секунду. Скажите, что с нашей дочерью? Вы знаете?» «С ней все в порядке», – сказал я у нее своя семья у вас есть внуки тень замерла а потом вдруг улыбнулась спасибо ее голос стал еле слышен теперь я могу она не договорила и исчезла без следа. полина сняла кольцо с пальца скелета завернув шелковый платок не знаю станет ли это доказательством проговорила она. Но Критову надо вернуть. Да, согласился я. Но доказательства? Даже не знаю, если только привести сюда других провидцев и снова провести такой же ритуал. Вряд ли получится, буркнул Анатолий. Мы с тобой забрали из этого места очень много остаточной энергии. Ладно, зато теперь мы сами уверены, кто виновен во всем, сказал я. Найти железные доказательства – дело техники. Анатолий вдруг вздрогнул и огляделся. Я тоже это ощутил. Воздух вдруг стал тягучим, как сироп. Знакомые ощущения, черт возьми. Странники. «Бежим!», «Бежим – сглотнув, сказал Анатолий. «Мы не успели даже сдвинуться с места. Эфирная трещина разверзлась в трех метрах от нас. Из черной пустоты выползли фигуры. Три, четыре, шесть, семь теневых странников. Они в мгновение ока окружили нас. С одним я бы справился. Вместе с Анатолием мы бы смогли победить двоих или троих, но семеро. Кажется, у меня наконец-то получилось их по-настоящему разозлить. Глава 24 четвертая. Странники ринулись вперед. Их щупальцы изгибались, как сломанные ветви. Я рванул Полину за рука, втолкая её к Анатолию. «Держи их на дистанции!» Провидец кивнул. Выхватив из кармана горсть каких-то камней, он швырнул их в воздух. С этой техникой я был знаком. Камни вспыхнули синим, образовав вокруг нас дрожащий барьер. Первый странник врезался в него и зашипел. Звук был такой, как будто раскалённое железо опустили в воду. «Автомат!» приказал я взглянув на Полину хорошо что она взяла его с собой она судорожно протянула оружие я создал плетение которому научил меня кретов и оружие окутала эфирная дымка затем я проделал то же самое со своим пистолетом стреляй куда скажу я так крепко сжал рукоять пистолета что свело запястье в глубине души я понимал что это безнадежная схватка всё что мы можем сделать Это прорваться к автомобилю и сбежать. Я призвал Оскара, и тот появился у меня на плече. Из-под лобья, глядев окружающих нас врагов, он нахохлился и сказал. «Для меня было честью служить тебе, господин». «Погоди, мы еще живы, и я хочу, чтобы так и осталось», — ответил я. «Все за мной, к машине, медленно». «А может, лучше побыстрее?» — проговорил Анатолий. Он держал руки поднятыми, поддерживая барьер, и я видел, что он отдает слишком много сил. Щупальца странников били по куполу. Их совместная аура сжимала нашу защиту, словно кулак великана. Долго она не продержится. Я вручил ему свой накопитель и сказал. «Нельзя торопиться. Пойдем. Полина, огонь!» – приказал я, указав на ближайшего врага реутова мигом скинула автомат и дала очередь оставив в воздухе серебристые следы пули прошили тело теневого он взревел и дернулся раны тут же затянулись но ущерб он все равно получил зорин тебе не уйти проревел он сюда я указал и полина снова выстрелила следуя моим указаниям она вела огонь то в одного то в другого странника они были быстрыми но не могли предугадать, на кого я укажу следующим. Поэтому пули раз за разом настигали их, и это заставляло теневых злиться всё сильнее. Мы двигались к машине. Я на ходу создавал сеть сияния, на этот раз делая двойное плетение. План был простым. Подобраться как можно ближе к тачке, атаковать врагов сетью, а затем свалить отсюда к чёртовой матери. Один из странников прорвал барьер. Острая на конце щупальца резанула по плечу Анатолия, вырывая кусок кожи. Полина без моего приказа выстрелила туда, где был странник. Несложно было догадаться, откуда он ударил. Две очереди в упор разорвали чёрное тело, и существо взвыло, рассыпаясь в чёрный пепел. «Работает!» Анатолий, стиснув зубы, швырнул ещё один артефакт. Стеклянный шар с застывшим молнией внутри. Взрыв света отбросил двух тварей. Полина развернулась, стреляя наугад. Ещё одна очередь, и у неё закончились патроны. Запасного магазина не было. «Возьми!» Я сунул ей свой пистолет. «Экономь патроны!» «Сколько их?» Процедила девушка. «Слишком много», ответил я. Наш барьер слабел на глазах. Оскар это видел и сразу же бросался туда, где теневые ухитрялись просунуть свои щупальца. Его пламя обжигало их и заставляло отдёрнуть конечности. Но чем дальше, тем больше брешей появлялось в нашей обороне. «Сзади!» – я рванул Полину за пояс. Удар странника промелькнул в сантиметрах от её головы. Реутова тут же выстрелила, но теневой успел дёрнуться в сторону, и пуля прошла мимо. «Нам не успеть!» Качнул головой Анатолий, зажимая рану на плече. Его пальцы уже окрасились алым. Провидец слабел, и я был вынужден пустить часть сил на то, чтобы поддерживать барьер. Вдруг один странник ринулся к земле. Атака темным плетением пробила дыру в куполе, и щупальца схватили Анатолия за ногу. Он с глухим воплем упал, и враг потащил его к себе. Я прыгнул вперед. Клин рассвета рассек воздух и конечности теневого. Тварь отпустила Анатолия, но я потратил на удар слишком много энергии. Купол вокруг нас стал расползаться, словно его облили кислотой. Я помог провидцу подняться. Он повис у меня на плече. Хватка странника высосала из него почти все остатки сил. Странники сжимали кольцо. Их яростные взгляды пронзали нас, как раскалённые спицы. Оскар летал туда-сюда, обжигая странника своим огнём, и тоже получал удар за ударом. «Кончились патроны!» — Полина швырнула пистолет в ближайшую тварь. «До машины оставалось ещё сто метров. Не дойдём. А если побежим, защита рухнет, и тогда нам точно конец. Хотя, похоже, нам в любом случае конец». И тут небо взорвалось огнем, как будто внезапно наступил день. Могучий рев сотряс землю, и нас накрыла огромная тень. Дракон спикировал, как падающая звезда, его хвост снес верхушки сосен. Челюсти сомкнулись на теневом страннике, который как раз собирался атаковать меня. Эфирный вихрь разбросал остальных тварей, как листья. Полина округлила глаза, побледнела... Да, в этот раз дракон принял материальную форму, и она могла его видеть. Гигантское, непередаваемо величественное и одновременно жуткое существо. «Воплоти он еще красивее!» Криво усмехнулся Анатолий. «Это... это...» – ошарашенно выдавила Полина. Фамильяры могли показываться обычным людям в истинной форме в редких случаях когда выпускали слишком много энергии. А потому Полине удалось увидеть дракона. Ведь он, в отличие от Оскара, не имел форму ворона, в которой представал перед неодаренными. Да, только и кивнул я. Портал, через который вылезли странники, захлопнулся с глухим хлопком. Дракон изрыгнул слепящее эфирное пламя, от гула которого заложило уши. Оставшиеся теневые исчезли в этом огне, словно их и не было. Сосны вокруг вспыхнули, словно спички, но дракон ударил крыльями по воздуху и, порыв ветра, тут же погасил деревья, при этом едва не сбив меня с ног. «Спасибо!» — сказал я в наступившей тишине. Дракон повернул ко мне огромную голову, и его голос рокотом прозвучал у меня в голове. — Я обдумал твое предложение, смертный. Я согласен. Шанс вернуться домой — лучше отчаяния. — Я тебя не подведу, — кивнул я. — Надеюсь. До тех пор я хочу быть рядом с тобой. От сердца дракона в мою сторону протянулось плетение. Тонкое, изящное, но очень сильное. Это было предложение связи, которое я не мог, да и не хотел отринуть. Дракон согласился стать моим вторым фамильяром. Разве от такого отказываются? Конечно, нет. Я соединился с плетением, и гигант кивнул, а через мгновение исчез. Точнее, переместился ко мне в душу, и это было похоже на удар под дых. Я согнулся пополам. Перед глазами потемнело от той мощи, что теперь была скрыто внутри меня. Но уже через мгновение все прошло. Наоборот, я стал ощущать себя лучше, чем когда бы то ни было. Сила дракона наполняла мою душу, и я чувствовал, что теперь способен на гораздо большее. Благодаря связи со столь великим существом, моя собственная мощь возросла на несколько порядков. «Куда он делся?» – спросила Полина. Анатолий, который видел плетение, только качнул головой и произнес «Ничего себе! Думаю, отныне ты самый сильный провидец в мире, Григорий!» В его словах чувствовалось восхищение. «Он стал моим фамильером», — объяснил я Полине, — «и теперь придет на помощь в любой момент. Но когда мы победим, я должен буду вернуть его домой». «Дракон, твой фамильяр?» – она расхохоталась. «Хотя, я уже ничему не удивляюсь». Девушка дрожа села на землю. Анатолий стонал, зажимая рану на плече. «В небо не помешала аптечка», – сказал он. «Да-да, сейчас». Ревтова поднялась и побежала к машине, а я помог правицу встать, и мы направились следом. Здесь все было кончено. Но главная битва была ещё впереди. Мы обработали и забинтовали рану Анатолия, после чего завели автомобиль и поехали обратно в Воронеж. Самолёт так и ждал нас в аэропорту. Пилоты были на месте, поэтому взлетели сразу же, как только получили разрешение от диспетчера. Рассвет застал нас в небе. Анатолий спал, прислонившись к иллюминатору. Полина укуталась в плед. Её пальцы постоянно тянулись к карману, где лежал свёрток с кольцом Ольги. Доказательство? Слишком хрупкое. Даже если привести десяток провидцев к той поляне, это ничего не докажет. А Ольга? Её останки ни о чём не скажут. А дух растворился, как дым. Вряд ли получится призвать его второй раз. Остались только слова в пустоте. Дракон шевелился где-то в глубине моего сознания. Его присутствие напоминало тлеющее пламя, которое в любой момент я могу сделать пожаром. Было непривычно чувствовать внутри себя такую древнюю и беспощадную силу. «Кофе?» – Полина протянула бумажный стаканчик. Ее глаза были красными от усталости. Я покачал головой, глядя на спящего Анатолия. «Как он?» Все в порядке, рана неглубокая. Но останется шрам, спокойно ответила Полина. Видимо, ей хватило времени, чтобы прийти в себя. В Москве надо будет свозить его в больницу. Надеюсь, не будет заражения или еще чего-то. Сказал я и обнял Полину. Надо поспать. Думаю, нам предстоит еще много работы. Финальный рывок. Ты правда веришь, что финальный? Прижимаясь ко мне, спросила она. Я молча кивнул. Да, несмотря на то, что у нас по-прежнему нет доказательств, уверен. Слов против Дивова будет мало, нужен крепкий козырь, и я обязательно его найду. А может, он сам придет ко мне в руки? Драконья мощь сделала меня сильнее, это факт. Сам не могу представить, на какие плетения теперь буду способен. Это и пугает и завораживает одновременно. Уже не терпится попробовать. Но даже эта мощь не сможет переломить систему. Великий магистр обладает слишком большим влиянием, чтобы можно было просто так его обвинить. Я успел немного вздремнуть и проснулся, когда шасси самолета коснулось взлетной полосы. Остальные тоже пробудились, и мы молча забрали свои вещи, а когда самолет остановился, вышли на улицу. Телефон в моём кармане завибрировал, когда мы уже подходили к такси. Я взглянул на экран и с удивлением заметил, что это генерал Герц. «Слушаю». Взял я трубку. «Доброе утро, барон. Вы вернулись в Москву?» Голос Михаила Романовича звучал сипло, будто он сам только что проснулся. «Хотя только наступило утро, поэтому неудивительно». Однако, стой ранний звонок явно не просто так. «Да, мы в аэропорту», — ответил я. «Отлично, оставайтесь там». Что-то случилось? Я жестом остановил Анатолия, который уже собирался открыть дверь такси. «Стоцкий возвращается в Россию. Его рейс прибудет через полтора часа. Магистр будет задержан». «По какому обвинению?» — уточнил я. «Об этом не беспокойтесь, я всё организовал, Григорий. Скоро к вам прибудет отряд спецназа, и раз уж вы тоже в аэропорту, возглавьте задержание». «Хорошо, мы ждём». «Везите его сразу в центральное отделение, мы обеспечим сопровождение». Напоследок сказал генерал и положил трубку. «В чём дело?» – спросила Полина, когда я убрал телефон от уха. «События разворачиваются неожиданным образом», – улыбнулся я. Ровно через полтора часа Стоцкий вышел из вип-зоны, поправляя перчатки. У него на груди висел неизменный защитный амулет. Увидев нас в сопровождении отряда спецназа, он лишь приподнял бровь, будто столкнулся с нежелательными знакомыми. «Григорий Зорин!» – его голос звучал надменно, губой скривила мимолетная улыбка. Выглядишь потрёпанным. Я не отреагировал на колкость и шагнул вперёд. «Владимир Игнатович Стоцкий, вы задержаны по подозрению в соучастии...» Начал я, но он меня перебил. «Ох, какие вы здесь все серьёзные!» Магистер усмехнулся. «Надеюсь, ты понимаешь, что это фарс, Зорин? Я выйду через пару часов, а последствия будут чудовищными!» «Уверен, конгрегация оценит, как вы храните секреты», – ответил я. «Но пара часов – это вряд ли. Когда мы все выясним, вам светит минимум пара десятилетий, а скорее всего пожизненное «Или расстрел», – мрачно добавила Полина. Стоцкий резко повернулся к ней. На миг в его глазах метнула ярость, но тут же растворилась в ледяной вежливости. «Посмотрим». Вы можете попытаться добиться своей цели, научтите, что у вас вряд ли получится. А вот конгрегация. Мы всегда добиваемся своего. Он протянул руки для наручников, словно предлагал надеть ему запонки. Полина защелкнула браслеты, подавляющие магию. Стоцкий не дрогнул, только стиснул зубы, а затем наклонился ко мне, когда конвой повел его к машине лучше не трать время на мой допрос зорин советую тебе провести побольше времени со своими друзьями и семьей у меня еще будет достаточно времени для этого серьезно ответил я как знать стоцкий улыбнулся и его улыбка сверкнула как опасная бритва когда владимира посадили в полицейскую машину она тронулась анатолий вытер пот со лба «Зря мы это затеяли. С конгрегацией шутить нельзя». «Один человек недавно говорил мне то же самое», — сказал я. И я ответил ему, что не собираюсь шутить. Всё уже давно стало слишком серьёзно. В центральном отделении было гораздо более шумно, чем в нашем. Неудивительно, ведь здесь работало раза в три больше полицейских. А правительский отдел здесь занимал три просторных кабинета, в одном из которых я и встретил Минаева. Мы молча кивнули друг другу, и провидец вернулся к экрану компьютера. По-моему, ему не нравилось то, что происходило. Стоцкий сидел за столом, невозмутимо поправляя манжеты пиджака, будто находился на деловом обеде, а не в комнате допросов. Войдя, я уселся напротив и сказал. «Теневые странники!» «Ты в курсе их существования надо «На-а-а-да же Делану удивился магистр. «Я в курсе, что это вы их призвали. Вы, я имею в виду, искателей судьбы. Точнее, это был Прохор, которого ты подставил. Его изгнали и заставили молчать, а ты с Громовой принёс все наработки искателей Дивову». «За смерть Алисы ты ещё ответишь, Зорин!» Глаза Стоцкого потемнели. Она сама навлекла на себя гибель. «Послушай, Владимир, я все знаю. Давай расскажу. После того, как вы рассказали о своих экспериментах Дивову, он увидел в этом некую пользу. Вы продолжили призывать странников и заключили с ними соглашение. Та эпидемия проклятий, что происходит сейчас, на вашей совести». «Какая богатая фантазия!» – фыркнул Стоцкий. Но немного правды в твоих словах есть. Эксперименты, Зорин. Конгрегация имеет право на исследование, в том числе на призыв потусторонних существ. Но проклятие... Здесь мы ни при чем. Вы признаете, что участвовали в ритуалах с Дивовым? Конечно. Он сложил ладони домиком. Но все строго по закону. Проверьте, если сомневаетесь. «Закон запрещает призыв демонов», — напомнил я. «Теневые странники не демоны. Они неклассифицируемые сущности, чей призыв одобрен конгрегацией и указом самого императора». Владимир медленно глотнул воды. «Понятно?» «Конечно, понятно. Вы манипулировали законом ради своих целей. Только что это за цели? Люди умирают в муках, Владимир». «С каждым днём всё больше!» Мои кулаки сжались при воспоминании о брате, который был по факту в коме. «Дети умирают! Неужели тебе всё равно? Неужели есть вещи, которые оправдывают подобную жестокость?» «Я больше ничего не скажу, пока не прибудет мой адвокат». «Тогда ты всё расскажешь при нём», — ответил я и вышел. Едва я покинул допросную Кретов ворвался в коридор, как торнадо. Он чуть не сшиб меня с ног. «Дмитрий?» – удивился я. «Как ты?» «Пропусти! Где этот ублюдок?» – рычал он, протискиваясь мимо меня. Я не думал его останавливать. Кретов пролетел мимо и так хлопнул дверью, что задрожали стены. «Ты!» – раздался его вопль из допросной. «Сукин сын! Ты знал об этом!» «Знал, что они убили мою жену!» «О, черт!» «Похоже, Дмитрий уже в курсе». Я вышел из коридора и в комнате столкнулся с виноватым взглядом Полины. «Прости, я... Не стала ничего скрывать», посмотрела она в пол. «И правильно. Ты отдала ему кольцо», уточнил я. Девушка молча кивнула. «Все в порядке. Он должен был знать. Когда его успели выпустить?» Час назад, по личному приказу генерала. Надеюсь, у него получится разговорить с Тоцкого. Юридический отдел конгрегации беснуется. Здесь уже полотдела их адвокатов. Герц пока что сдерживает натиск, но... Мы добьемся своего, — решительно сказал я, доставая из кармана звонящий телефон. Алло? «Э, ваше благородие, это я, Кирилл! — раздался шепот. «Здравствуй. «Да, здравствуйте! Нам надо встретиться! Срочно! Есть кое-что очень важное!» Голос парня дрожал, словно тот чего-то опасался. «Хорошо. Сейчас я скину тебе адрес. Это тихое кафе, там всегда мало посетителей», — сказал я и сразу же сбросил звонок. «Все в порядке? Поехать с тобой», — забеспокоилась Полина. «Нет, лучше одному». «Успокой кретова, когда он выйдет", сказал я, поцеловал её в щёку и поспешил на парковку. До нужного места я добрался мигом, такое чувство, что сам город мне благоволил, включая зелёные сигналы светофоров в нужных местах. Зайдя в кафе, я огляделся. Посетителей, правда, было мало, только одинокая девушка пила кофе у окна. Увидел Кирилла сидящего в углу, а рядом с ним был Игорь Ланцов. Защитное плетение окружило меня, будто само собой. А еще через мгновение в правой руке вспыхнуло атакующее. Ланцов поднял обе ладони и сказал. «Не нужно, барон. Я пришел сдаться». Я перевел вопросительный взгляд на Кирилла. Бледный парень пожал плечами и сказал. «Так получилось, ваше благородие. В архивах я нашел информацию о его артефакте, о зеркале». И у меня получилось выследить местонахождение. «Ты все-таки талантливый парень», — сказал я, не спеша убирать плетение. Даже мы не смогли его отыскать. «Да это как-то случайно вышло», — пробормотал Кирилл. Игорь кивнул на стул. «Может, присядете? Надо серьезно поговорить». «Говори», — ответил я, не двигаясь. Ланцов вздохнул, будто собираясь силами, и сказал. «Это я убил Прохора Молчанова», – Дивов приказал. Говорил, что старик мешает Великому Переходу, что бы это ни значило. Также я признаюсь, что участвовал в призыве теневых странников, тоже по приказу Великого Магистра. Я понятия не имел, зачем это нужно и к каким последствиям приведет. «Очень жаль». «Всегда стоит задумываться о последствиях своих действий», – произнёс я. «И что теперь? Ты готов дать показания?» «Я искренне раскаиваюсь, барон», – пробормотал Игорь. «Так что, да, готов дать показания. И не только». Он медленно вытащил из-за пазухи свой артефакт. То самое зеркало искажённых отражений. «Раньше оно принадлежало Дивову». Он использовал его для усиления ритуалов, — сказал Ланцов. В том числе того ритуала, когда призвал основную массу странников в наш мир. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Потому что зеркало запоминает все, что отражает. И это может увидеть любой, не только провидец. Я научу, как это делать». «Вот оно». Те самые железные доказательства, которые мне необходимы. Генерал, судья, да хоть сам император. Они увидят воочию, как великий магистр убил Ольгу Кретову и призвал монстров. Все. Конец игры. Глава 25 пятая. Ланцов дрожащими руками подвинул ко мне зеркало, словно боялся обжечься. Я видел по ауре, что он не собирается ничего предпринимать. Более того, неподалеку от него витал эфемер страха, поскольку сам Игорь явно опасался удара. Но вместо этого я развеял атакующее плетение и схватил артефакт, ощутив под пальцами холод костяной оправы. Кирилл, сглотнув с светлые волосы, оглядел нас обоих и спросил. — Так что вы... всё в порядке? — Да. «Спасибо тебе за помощь. Я этого не забуду. Ты сделал очень важное дело», — сказал я и набрал номер своего отделения. Трубку взял дежурный. «Третье отделение, сержант». «Потапов, это Зорин», — перебил я. «Пришли спецгруппу для задержания с антимагическими наручниками. Я взял причастного по делу о странниках». «Принято. Сейчас передам по рации. Пять минут, и они у тебя». Я сбросил звонок, не попрощавшись. Игорь сидел, уставившись в стол, сминая в руках салфетку. Я посмотрел на него и сказал. «Разумно, что ты сдался». «Я увидел, как далеко все это зашло», – сдавленно проговорил он. «Мне обещали другое». «Что тебе обещали?» – прямо спросил я. «Силу и богатство? Ничего необычного, в общем». «То, на что многие готовы купиться!» Ланцов невесело усмехнулся. «Но мне никто не сказал, что ради этого должно умереть столько людей! Я не хочу ещё больше смертей!» Он вздохнул, отложив салфетку и прижал руки к столу ладонями вниз. Всем видом показал, что не собирается сопротивляться. «Покажи, как активировать зеркало!» – велел я. «Сейчас!» Плетение там несложное, но надо знать точное время и место, когда случилось событие. Я знаю. Дата пропажа жены Кретова и есть тот самый день. Игорь показал мне плетение, и оно действительно оказалось достаточно простым. А через десять минут в кафе ворвались бойцы в чёрных шлемах. Ланцова скрутили, на руках защёлкнули специальные наручники – Игорь простонал и обмяк в руках полицейских. Он даже не пытался сопротивляться. Официанты ошарашенно смотрели на нас, и даже повар выглянул из кухни, чтобы узнать, в чём дело. «Всё в порядке, полиция!» На всякий случай показал удостоверение и улыбнулся официантке. «Можно мне эспрессо? Только побыстрее!» «Хорошо!» – шёпотом ответила та и поспешила к кофемашине. Игоря отвели в машину, а я тем временем набрал номер генерала. Действовать нужно было быстро. «Слушаю», – рявкнул в трубку Герц. «Михаил Романович, у меня есть доказательство вины Дивова». Изумлённое молчание сменилось осторожным вопросом. «Это точно?» «Да. Я думаю, вам нужно позвать генерального прокурора и представителя императорского двора» чтобы нам потом пришлось объяснять как можно меньше. «Вы понимаете, чего просите?» Герц задышал в трубку реще. «Это высший уровень». «Понимаю. Считайте, что у меня запись убийства Ольги Кретовой, которое совершил Великий Магистр своими руками. И также там видно, как он призывает теневых странников». Пауза. Затем генерал вздохнул и сказал. «Хорошо». «Я оставлю на кон весь свой авторитет, барон, имейте это в виду. Через час нужные люди будут в центральном отделении». Судя по решениям генерала, он и правда был на нашей стороне. «Я прибуду чуть раньше, до встречи», – сказал я и положил трубку. «А мне что делать?» – спросил Кирилл. «Поедешь со мной, побудешь в отделении, затем тебе обеспечат охрану». «Думаю, возвращаться домой небезопасно. Дивов очень быстро узнает, что ты привёл ко мне, Лансова». «Ладно, я в любом случае был готов к риску», – сказал парень как можно более твёрдо, но бледность предательски залила его лицо. «Кстати, магистр Стоцкий задержан», – сказал я. «И теперь ты уж наверняка даст показания». Мы обязательно заставим его разорвать связь с тобой и остальными учениками, у которых он ворует энергию. Задержан? Так ему и надо!» Сжав кулаки, процедил Кирилл. «Поехали!» Я взглянул на часы. Время дорого. Почему-то у меня было такое чувство, что счёт идёт на минуты. Когда я подъехал к отделению, то увидел рядом несколько машин конгрегации и отряд боевых провидцев среди которых сразу же узнал покрытое шрамами лицо Михаила Воронова. Он тоже заметил меня и, не стесняясь, указал на меня пальцем, отдавая своим людям приказ. Провидцы быстрым шагом двинулись ко мне, усиливая ауры. «Что им нужно?» – плохо сдерживая панику, воскликнул Кирилл. «Без разницы, держись рядом», – велел я, выходя из машины, а затем обратился уже к провидцам. «Чем могу помочь, господа?» «Стой на месте, Зорин!» прорычал Воронов, приближаясь большими шагами. «Великий магистр хочет тебя видеть!» «Какое совпадение! Я тоже очень хочу с ним встретиться, но немного позже. Надеюсь, вы не собираетесь применять силу?» «Только если будешь сопротивляться!» ответил Михаил. «Взять его! и Этого щенка тоже! Где Ланцов?» «А вот он!» я кивнул на полицейский фургон, который как раз заезжал на парковку. Из него вышли полицейские в полной экипировке и недобро уставились на окруживших меня провидцев. Командир приподнял руку, молча отдавая приказ у готовности. «Всё в порядке, барон?» – поинтересовался он у меня. «Пока не уверен. Господин Воронов, а с вами всё в порядке?» – уточнил я. «Нет». «Это внутреннее дело конгрегации правитцев!» – прокричал он полицейским. «Прошу не вмешиваться!» «Насколько мне известно, барон Зоря не состоит в конгрегации», – нахмурился оперативник. «Это не имеет значения!» – ворона взмахнул рукой, как будто просто отмахивался. Но на самом деле он поставил между нами и полицией эфирный барьер. «Советую не приближаться!» «Да кто ты такой, чтобы мне приказывать?» Закипел командир отряда, но тут уже я поднял руку. «Спокойствие, господа. Я сам разберусь». Какой прекрасный шанс опробовать в действии силу дракона? Я сосредоточился и призвал её. Моя аура как будто взорвалась, разом заполнив всё пространство парковки. Сияя золотым пламенем, она разом подавила все подготовленные плетения бойцов конгрегации. Провидцы отступили, пошатываясь. Один из них едва не грохнулся в обморок и устоял только с помощью товарища. Даже полицейские, которые стояли поодаль, ощутили давление и безотчетно схватились за оружие. «Ты...» – скрипя зубами выдавил Воронов. Капли пота струились по его лицу, огибая шрамы. «Откуда?» – «Позже узнаешь. Может быть», – произнес я. Даже голос изменился. Где-то в его глубине слышал рев дракона. Кирилл рядом со мной сжался, взирая на меня со страхом и благоговением. «С дороги!» – приказал я, и провидцы не посмели ослушаться. Забрав зеркало, я направился к отделению, жестом позвал полицейских за собой. Вытащив из фургона ланцова, они поспешили к крыльцу – Игорь смотрел на меня так же ошарашенно, как и остальные провидцы. «Стоять!» – рыкнул Михаил. «Приказ великого!» Мне достаточно было чуть усилить свою ауру, чтобы воронов рухнул на колени. Его лицо побагровело, только шрамы остались белыми. «Езжай к великому магистру и скажи, что барон Зорин скоро придет», – велел я и зашел в отделение, гася ауру. После применения драконьей силы у меня закружилась голова, и во рту пересохла, как в пустыне. Глазные яблоки пульсировали, будто кто-то выдавливал их изнутри. Но я не подал вида и направился в зал инструктажа, где меня уже должен был ждать генерал и все остальные. Герц уже был в зале. Вскоре появились и остальные. Генеральный прокурор Татьяна Чкалова. Женщина с лицом, будто высеченным изо льда. Она села, скрестив руки на груди, явно недовольная всем происходящим. Рядом с ней стоял посланник императорского двора, молодой граф Платонов в военном мундире. Его взгляд скользил поверх всех остальных, а подбородок держался так высоко, будто граф демонстрировал всем свою шею. Пришёл также мой знакомый Тимур Минаев. Не знаю, зачем генерал его позвал, но не стал спрашивать. Тимур встал в углу, постоянно потирая лысую голову и делая вид, что мы незнакомы. В последнюю очередь прибыли Кретов и Стоцкий, закованный в наручники. «А, Сергей Иванович, добрый день!» Он с улыбкой кивнул графу. «Наручники вам не к лицу, магистр!» Нездороваясь, ответил Платонов. «Согласен, скоро я от них избавлюсь!» Вид у Стоцкого был слишком самонадеянный. «Это вряд ли!» – негромко буркнул Кретов и рывком усадил Владимира на стул. «Осторожнее, Дима! Впоследствии за каждое грубое слово и неосторожный жест придется платить!» – окатив его злобным взглядом, пообещал Стоцкий. «Умолкни, задержанный!» – толкнув его в плечо, рыкнул Дмитрий. Я закрыл дверь на замок и стал в середине комнаты, привлекая внимание. «Добрый день, дамы и господа. Меня зовут барон Григорий Зорин, полицейский провидец», – представился я. «Нам сообщили, кто вы», – нервно покачивая ногой, сказала Татьяна. «Попрошу не затягивать и переходить к делу». «С радостью, госпожа прокурор», – учтиво ответил я и положил на стол зеркало. начинайте Бросила Чкалова, будто отдавала приказ расстрельной команде. Я провёл ладонью по холодному стеклу и создал нужное плетение. Поверхность задрожала, затянулась дымкой и зал погрузился в темноту. По зеркалу пробежала трещина, из которой вырвался свет, а в этом свете появилась сцена. Это было почти точь-в-точь, -точь, как в кино, только гораздо реалистичнее. Такое чувство, будто мы все оказались в том месте. Поляна под Воронежем. Лунный свет скользил по стволам сосен. Дивов в мантии цвета ночи посохом чертил руны на земле. Алис Громова держала за горло зачарованную Ольгу. Та стояла на коленях, бледная, ничего не понимающая. Я покосился на Дмитрия. Тот смотрел, не отрывая глаз, и был так напряжен, Словно весь превратился в железо. Непросто ему было все это увидеть. Дивов начал проводить ритуал, но вскоре прервался и покачал головой. «Не получается. Не хватает энергии», – печально заявил он. «Довольно», – крикнула Громова. «Портал не откроется без полной жертвы». «Ты уверена?» – Дивов провел пальцами по щеке Ольги. «Все это я уже видел». Короткий обмен фразами, удар и смерть. Дмитрий дернулся, когда кинжал вошел в грудь его жены, но не отвернулся. По его щекам побежали слезы, а руки сжались в кулаки так сильно, что я расслышал хруст. «Мы восстановим баланс!» – Дивов поднял окровавленный клинок. «Все эти твари станут нашим мечом! А жертвы?» – он толкнул ногой бездыханное тело. «Плевать на жертвы!» «Тысячи людей умрут, зато это поможет нам!» Свет в зале вспыхнул. Тишину разорвал тихий выдох, похожий на стон. Это был Стоцкий. Его лицо позеленело, а губы тряслись, будто он вот-вот заплачет. «Это невозможно!» Прошептала Чкалова, но ее голос дрогнул. «Великий магистр, неужели?» «Может быть, подделка?» Безучастно поинтересовался Платонов. «Невозможно!» – раздался из глубины зала голос Менаева. «Это вам не видеозапись, чтобы сделать монтаж. Зеркало искажённых отражений, несмотря на название, показывает только истину. То, что в нём отражалось. Это подтвердит любой провидец, знакомый с артефактами подобного рода». «Согласно реестру артефактов, так и есть проговорил генерал, протягивая прокурору и графу документы ложь закричал стоцкий это провокация довольно магистр чкалова пробежалась глазами по бумаге и повернулась к нему. глаза судились до щели. вы все сами видели глава конгрегации виновен, а что касается вас мы все выясним стоцкий замер его взгляд метнулся ко мне. К зеркалу, к двери. Внезапно подскочил, звякнув наручниками. «Это Дивов! Все он! Я только выполнял приказы!» Этими словами он только усугубил положение, признав свою вину. Каким бы ни был человек, но иногда любой может испытывать панику. «Заткнись!» Голос Кретова лязгнул сталью. Он приблизился к Стоцкому и так прижал его к стулу, что тот тохнул. Смахнув слезы, Дмитрий наклонился к нему и процедил. «Можешь оправдываться сколько хочешь, но я заставлю тебя признать вину и буду смеяться, глядя, как тебя расстреляют!» «Вы же видели, меня там не было!» – проскулил Владимир. «Удивительно, куда делся его былой гонор? Сейчас перед нами сидел настолько жалкий человек, что на него было противно смотреть». его приказала прокурор. Минаев открыл дверь и позвал конвоиров. Стоцкого, у которого подгибались колени, вывели прочь. Когда он вышел за дверь, Кретов вдруг рухнул на колени. Его рыдания эхом отдавались под сводами комнаты. Все обомлели, а несгибаемая, казалось бы, Татьяна прижала руку к груди, и её глаза заблестели. — Она… она даже не боролась! — Дмитрий бил кулаком в